Глава 1444. Больше не император. Ван Буолы нахмурился. Течение времени всё равно оказалось затронутым миром желания. Несмотря на то, что она отмотала время до древней эры, всё вокруг лишь казалось правдоподобным. Например, восстание против императора произошло в незапамятные времена. В той эпоху император находился не под полным контролем желания, поэтому сумел создать три плана. Но сейчас... По улыбке, играющей в уголках его губ и угольно-чёрным глазам, Ван Буэлэ понял, что этот император уже был изменён желанием. Прежде чем Ван Буэлэ успел что-то ещё понять, желание в облике императора с улыбкой подняла руку и указала на него пальцем. Из её тела вырвался чёрный туман, который с рокотом затопил всю изначальную вселенную пустого Дао. Более сотни генералов вихря оказались в опасности. Глаза Ван Буэлэ сверкнули словно льдинки, Он понимал, что течение времени попало под постороннее влияние, поэтому инициатива перешла в руки противника. Император, под личиной которого скрывалось желание, стало намного сильнее себя и забители внутри статуи. Даже более сотни генералов не остались нетронутыми, здесь, в этот момент времени, у них не было ни единого шанса долить желание. Как только «Чёрный туман» растекся во все стороны, Ван Боуэлэ неожиданно разделился на множество частей, Каждая устремилась к одному из генералов в вихре. Стоило им исчезнуть у них во лбу, как глазам начинал возвращаться яркий живой блеск. Один с другим они приходили в себя, они казались разобщенными и в то же время связанными, целыми. Стоило им ворваться в туман, как оттуда зазвучал ужасающий грохот. Это была необычайная битва. На одной стороне император, изменённый желанием, с другой божественная воля Ван Буоле, благословившая более сотни его генералов. На калах сражения было невозможно описать словами. Чёрный туман клокотал, император медленно поднялся и одним шагом оказался в гуще сражения. Он указал рукой на первого попавшегося генерала с крокодилей головой. Сначала того задрясло, а потом разорвало на части. Он погиб телом и душой. Перед смертью частичка сознания Ван Буэлла внутри него рассеялась и беззвучно переместилась с другого генерала. Похоже, поднявшие мятеж генералы не могли выдержать даже одного удара своего повелителя. Стоило ему открыть рот и со всей силы вздохнуть, как трое генералов побелели от страха. Их тела усохли, а души вырвало из тела, после чего их поглотил император. «Какой юркий!» Проживав три души, желание в императоре рассмеялось. Три побеждённых генерала не имели в себе божественной воли Ван Буэлэ. Ему удалось спасти их в самый последний момент. Резня продолжалась, всё больше бойцов пробивалось сквозь туман и атаковало Императора своей магией, она разбивалась об него, не причиняя вреда. Ни одно заклинание не дало хоть какого-то существенного результата. От увиденного рассеянное по разным всемогущим сознание Ван Була содрогнулось, особенно когда Император с издевательской ухмылкой вскинул руку и сжал пальцы. Звёздное небо искривилось, а потом его захлестнули мощнейшие манадцы. Вся изначальная вселенная пустого Дао превратилась в огромную руку, которая попыталась раздавить всех генералов разом. «Дао тёмной смерти инь!» В момент опасности все части сознания Ван Була использовали шестой из восьми наивысших Дао. Дао смерти появилось после того, как ладонь раздавила генералов. Большинство из них превратились в кровавую кашу, как вдруг из останков погибших поднялись призраки, которые снова кинулись в бой. К этому моменту Ван Болы отчётливо понимал, что ему будет трудно победить. Когда издевательская улыбка Императора стала ещё шире, частицы сознания Ван Буэлэ одновременно вспыхнули. В следующий миг все генералы, вне зависимости от того, были ли они ещё живы или уже стали духами, выполнили один и тот же набор магических пассов, а потом прокричали «Течение времени!». Этот момент времени не сработал, так почему бы не попробовать другой? Все генералы под практически полным контролем частичек сознания Ван Буэлэ применили технику. Река времени зашумела, и вновь её течение обернулось спять. Мир стремительно затуманивался и обращался в ничто, в абсолютную черноту. В следующий миг всё пришло в норму. В изначальной вселенной пустого Дау всё ещё кружил вихрь с Императором внутри. Только теперь окружившие его генералы, которые сидели вокруг него в позе Лотоса, больше не бунтовали. Во лбу императора отсутствовал шип из чёрного дерева. В вышине, на краю звёздного неба, сверкало нечто грандиозное. Невероятные волны нарастали, готовые выплеснуться в любой момент. Тем временем сидящий в центре изначальной вселёной пустого Дао император открыл глаза, но они все ещё были во власти тьмы. Очевидно, он до сих пор находился под влиянием желания, хотя Ван Буэлэ переместился ещё глубже в прошлое. В этот раз Император смотрел не перед собой, а вверх, на край Звёздного Неба. «Не ожидала, что ты выберешь это время». В этот момент прошлого и Император пытался пройти призванное им древесное треволнение. На краю Звёздного Неба продолжала накапливаться безумная энергия, а Урован Буале продолжала наполнить пространство. В этот раз он превратился в себя настоящего, в шип из чёрного дерева, в древесное треволнение. На краю звёздного неба собиралось эпических масштабов буря. Поднявшийся рокот напоминал шёпот самой вселенной. Ослепительные молнии озарили выплывшие из-за края звёздного неба огромное чёрное дерево, одно его появление принесло неописуемое давление, накрывшее звёздное небо и пригвоздившее к месту подконтрольного желания Императора. Когда его перекосило, Ван Булэ божественной воле отдал команду... В этот же миг чёрное дерево с рокотом стало опускаться вниз к Императору. Настолько быстро, что оно пересекло звёздное небо в одно короткое мгновение. В полёте оно становилось всё меньше, пока не превратилось в шип. Желание губами Императора истошно закричало. В эту же секунду всё затопил безграничный чёрный туман. Шип из чёрного дерева, ведомый волей Ван Буэлэ, пробил туман и достиг Императора. И вонзился ему в лоб.